Изменения системы. Как нужно строить терапию, когда индивид живет в неблагополучном окружении? Должен ли терапевт стремиться к тому, чтобы сделать окружение более безопасным? Следует ли изымать индивида из опасного окружения, если оно не поддается изменениям? Или терапия должна быть направлена на то, чтобы научить индивида обеспечить свою безопасность, оставаясь в неблагополучном окружении? Каждый из этих подходов имеет свои преимущества. Каждый из них в определенный момент неизвестен может быть единственно приемлемым. Однако философия ДПТ подчеркивает последний из них – обучение пациента тому, как обеспечить собственную безопасность. Выражаясь терминами феминистической терапии, подчеркивается необходимость наделения пациента полномочиями. Роль терапевта в ДПТ заключается в том, чтобы показать пациенту, как можно изменить систему, включая систему ДПТ. Подход средовых интервенций, образно выражаясь это вверх ногами, а не вниз головой. Когда это невозможно, например, система слишком агрессивна, не хочет или не может измениться, пациенту помогают выйти из системы. Хотя терапевт может пытаться изменить профессиональные или другие системы, он это делает для всех пациентов, а не для кого-то одного из них. Поощряется стремление пациентов достичь разумного контроля над собой и своей жизнью, а затем работать над улучшением системы.